Тоже для тебя это никак не может оказаться унизительным», возразила я ей. «Может быть, я не королева», ответила она. «Но именно из таких, как я, и получается королевы. Такое ее заявление вызвало у меня смех. Но она все же отказалась присоединиться к нам и вместо этого заняла свое постоянное место среди зрителей. Месье Кампан оказал нам большую помощь в качестве суфлера и постановщика роли. То есть выполнял те же самые обязанности, что и в те дни, когда мы тайно играли в спектаклях в одной из комнат Версаля. Но теперь все было по-другому. Это был самый настоящий театр. Я с неистым восторгом отдалась игре на сцене. Мы поставили несколько пьес и комических опер. Я помню названия некоторых из них. Англичанин Бордо, Колдун, Потерянная Саба, Любовь Шарла и Туанетт", Частная жизнь Антуанетты. В пьесе «Потерянная Саба» я играла роль Бабетты, которую на сцене целует ее любовник. А роль любовника играл Артуа. Об этом спектакле много говорили и писали, называя его почему-то оргией. Казалось, люди уже забыли о той преданности, которую демонстрировали мне после рождения дофина. Памфлеты появлялись с пугающей быстротой, и королева всегда была в них центральной фигурой. Мне было непонятно, Почему, господа сочинители, избрали своей мишенью именно меня? Думаю, это случилось потому, что я не была француженкой. Французы ненавидели Екатерину Медич, Не за ее плохой репутацией, а потому, что она тоже не была француженкой. Они называли ее итальянкой. А я теперь стала австрийкой. Появилась популярная книжонка под названием «Частная жизнь королевы Антонетты». Она рассказывала о моей предполагаемой любовной связи с графом Дарта. С тех самых пор, как я приехала во Францию, мое имя всегда упоминалось в паре с ним. Как-то раз король в своих личных апартаментах нашел брошюру под названием «Жизнь Антонетты». Это свидетельствовало о том, что у меня были враги в самом дворце. Один из них должно быть, и положил туда упомянутую брошюру. Я отказывалась читать подобные пасквили. Все это казалось не таким абсурдным. Любой человек, который знал меня, просто посмеялся бы над ними. Тогда я еще не понимала, что мои враги намеренно выставляли меня в таком нелицеприятном виде. И, кстати, очень многие люди верили, что в жизни я действительно такая порочная, такая безразственная, какой меня изображали в пасквилях. По-видимому, считалось, что один из этих памфлетов я сочинила сама, потому что он был написан от первого лица. Этот литературный опус был еще глупее остальных, потому что просто смешно даже предположить, что если бы я в действительности была виновата во всех преступлениях, которые мне в нем приписывались, я стала бы публично исповедоваться в них, да еще позволила бы, чтобы мою исповедь напечатали и распространили. Екатерина Медич, Креопатра. Агриппина, Миссалина, мои преступления превосходят те, что совершили вы. И если память о ваших бесчестных деяниях все еще заставляет людей содрогаться, то какое же возмущение может вызвать жестокая и похотливая Мария Антуанета из Австрии. Жестокая королева, неверная жена, погрязшая в преступлениях и разврате. Прочитав этот памфлет, я рассмеялась и разорвала его, посчитав,